Часть тринадцатая Пустынная дорога то поднималась вверх, то скатывалась вниз, Виляла то вправо, то влево, но далеко от реки не откатывалась И скользила на перегонке с текущей водой, тянувшейся к далёкому морю. Холодно, сыро, мрачно. Под вечер, уморившись от тяжёлой ходьбы, Хитрован забрёл в густой ветельник, надеясь передохнуть, И даже вскрикнул от радости. На отшибе от молодого подростка, ближе к обрывистому речному берегу, стояла могучая старая ветла с необъятным стволом, в середине которого, невысоко от земли, зияло большущее дупло. Забрался в него хитрован, скрючился в тесном прибежище, мало-мало согрелся, избавившись от сеющего дождя, и решил из дупла не вылезать, пока не наступит утро. Ночь наползла темная, беспросветная, и двигаться дальше в сплошной темноте было слишком рискованно. Все бы ничего, можно и перемучиться, но вернулся голод, и сосущий комок подпер под самое горло. Тогда, чтобы избавиться от него, хитрован задремал, но и сквозь дремоту чутко прислушивался, не раздастся ли какой звук, извещающий об опасности. Но слышалось только бесконечное шуршание дождя, который все сеял и сеял, будто небо разорвалось глубокой прорехой, и прореха эта никак не затягивалась. Уже под утро он различил, что дождь кончился, сряхнул головой, прогоняя остатки сна, и выглянул из своего тесного укрытия. Выглянул и даже рот раскрыл от удивления. Стоял под ветлой, боком прижимаясь к необъятному ее стволу, белый конь. Тот самый, которого он видел во время недавней встречи с Марией. На спине у него лежал кожаный мешок, перехваченный тонкой бечевкой. Крепко был перехвачен, с таким расчетом, чтобы не свалился во время скачки. И поверху не узел, а петелька, чтобы удобнее было развязывать. Хитрован глядел и не понимал. «Он откуда взялся здесь, этот конь с кожаным мешком, привязанным к спине?» «И что в этом мешке имеется?» Конь же, словно досадуя на его непонятливость, изогнул красивую шею, повернув к нему голову, и сверкнул в потемках большим карим глазом, будто сказать хотел «забирай, что тебе доставлено, ждать не буду». Хитрован протянул вздрогнувшие руки, развязал влажную набухшую бичевку, схватил мешок, не давая ему упасть, и прижал к себе, как родное дитя. Догадался битым нутром каторжника, что в мешке его спасение. Так оно и оказалось. Лежала там сухая и теплая одежда, большой кровай хлеба, кусок вяленого мяса, головки лука и даже соль, завернутые в чистую тряпицу. Первым делом хитрован накинулся на еду, давился, глотая непрожеванные куски, и едва-едва самого себя остановил, потому что вспомнил, Жрать без меры после долгой голодухи — гиблое и дело. Икнул, аккуратно заворачивая остатки, и бережно уложил их в кожаный мешок. Вылез из тесного дупла, скинул арестанский халат и переоделся в сухое. Крепкие штаны, домотканная рубаха и теплый шабур, а на ноги — сапоги из выделанной кожи, выше колена и с завязками. «Да в таком наряде хоть куда можно путешествовать!» И в голову не пришло хитровану, даже мельком не подумал он, что все это добро, спасительное сейчас для него, прислала, уступив чувству жалости, Мария. Появилась, и ладно, а что да почему, это не для его разумения. Затеплилась в животе проглоченная еда, согрелось тело в сухой одежине, и хитрован повеселел. «А чего, спрашивается, не веселится? Потерпит еще немного, выберется из этого гиблого места, доберется до своего тайника, откопает золотые висюльки, добытые в лихих налетах, и гуляй во всю Ивановскую». Так ему ярко представилось, как он загуляет, что хитрован, сам того не заметив, даже губы облизнул. Небо после дождя прояснило, подул с реки крепкий ветер и разогнал сырую хмарь. Похолодало, и мокрая трава, подмёрзнув, захрустела под сапогами. Хитрован всё топтался возле ветлы, завязывал и перевязывал бичевку, пытаясь сделать из неё лямки и приспособить кожный мешок за плечи, а сам незаметно косил глазами, наблюдая за белым конём. Тот, отойдя от ветлы ближе к берегу, остановился и замер, чуть вздернув гордо посаженную голову, будто прислушивался. И чем дольше он так стоял, тем чаще и сильнее пробегала по нему крупная дрожь. Хитрован все это видел, но даже внимания не обратил на дрожь коня, потому что целиком завладела им внезапно осенившая мысль Зачем бить ноги по грязной и незнакомой дороге, если стоит в двадцати шагах от него быстрый сильный конь? И крепкий повод свисает с шеи. бы, ухватиться за повод и ехать без всяких хлопот, поплевывая сверху на дорогу. Но как подобраться, чтобы не спугнуть? Сделал один шаг, другой. Тихо, стараясь не хрустеть под мерзлой травой, приближался к коню и успевал еще думать о том, что животину эту, в крайнем случае, если уж совсем станет невмоготу, можно будет и прирезать, чтобы не загнуться с голода. А конь в это время, не двигаясь с места, становился все беспокойней, вздрагивал, скидывал голову и быстро-быстро перебирал точеными ногами, будто земля обжигала ему копыта, доставая до живого мяса. Вдруг замер и громко, протяжно заржал, тревожно и жутковато, словно учуял близкую и смертельную опасность. Но ржанием своим он хитрованно не остановил. Наоборот, пользуясь кратким мгновением, тот подскочил к нему в два прыжка, ухватился за повод, намотав его конец на руку. Ожидал, что конь станет брыкаться, не подчиниться, но произошло совсем по-иному — Послушно подогнулись точёные ноги. Белый красавец прилёг на землю и глянул горящим глазом, как будто хотел поторопить, не мешкой. Хитрован взобрался на него, и конь мгновенно вскочил. Но ускакать они не успели. Земля вздрогнула и качнулась, будто вздохнула, поднимая свою грудь, и опустилась. Ещё один толчок, Старая могучая ветла оглушительно затрещала, и ее необъятный ствол раскололся ровно посередине, как от удара неведомого колуна. С грохотом развалились две половины, обнажив подгнившее нутро. Длинное наполовину небо вызмеилось извилистая молния, полохнула режущим светом, сжигая утренние сумерки, и в этом мгновенном свете... Увидел хитрован, цепенея от ужаса, как весь яр с кустами и с деревьями с подмерзлой травой отломился, словно ломоть от хлебного каравая, и глухо, утробно булькнув, обрушился в реку, выплеснув наверх высоченный столб воды. Грома не было, молнии беззвучно распарывали небо и озаряли страшную картину режущим светом. Река на четверть своей ширины оказалась перегороженной земляным пластом. Течение ударилось в него и вздыбилось, закипело. В этой огромной, кружащейся воронке, в воде, густо перемешанной с землей, оказался белый конь со своим наездником, который, бросив повод, вцепился в гриву намертво сведенными пальцами. Холодный, вышибающий из разума страх, колотил хитрованно изнутри. Не размыкая пальцев, он зажмурил глаза, решив, что наступил смертный час. Не ждал спасения, понимая, что вырваться из гиблой водяной воронки невозможно. Пресекалось дыхание, судорогой сводило горло, и от бессилия он не мог даже закричать. Лишь тоненький, тоненький, как нитка, выскользнул слабый звук. И снова полохнула молния. Режущий свет увиделся даже сквозь плотно сомкнутые веки. И в свете этом вдруг проявился маленький мальчик в деревянной кроватке, больной, беспомощный, с бледно-синими разводами на щеках. За жизнь мальчика молились. Он слышал голоса «Родные, теплые». Они входили в маленькое тельце с оживительной силой, выталкивали болезнь, как выталкивают шею из дома нежеланного гостя, и уходили бледно-синие разводы со щек, уступали место слабому румянцу. Так зачем возвратили тогда мальчика к жизни? Неужели лишь для того, чтобы очнулся он после загула возле продажной женщины из открытого рта, которое несло перегаром? Неужели лишь для того, чтобы он, радуясь, закапывал кошаный кошель с деньгами в землю, а затем грабил и убивал, чтобы также закопать еще один кошель с золотыми побрякушками и стремиться к нему, как к самой желанной радости? Он не успел ответить на эти вопросы. Молнии больше не зажигали свой свет» и плотная темнота заглотила его без остатка. Заглотила и больше уже не покидала. Даже тогда, когда очнулся на пологом обском берегу, ниже по течению от земного прорана. Стоял над ним белый конь, косил карим глазом, и бока его ходили худуном. С великими трудами вырвался он из водяного плена. Увидев, что наездник его начал шевелиться и подниматься с земли, конь взмахнул зленым хвостом и легко тронулся с места неторопливой рысью. Помаячил белым пятном за ближними ветлами и скоро исчез. Наездник встал, утвердил ноги на песке и ошалело и повел диким взглядом вокруг, ничего не понимая. Не понимал, кто он такой есть. И где сейчас оказался? Не помнила отныне ни своего имени, ни прошлого, ни своей судьбы. Все закрыло черная, без единого просвета, бесконечная темнота. Хотя видел он и различал пологий берег, реку и даже старые коряги, обточенные проточной водой. Пошатался на слабых, подсекающихся ногах и побрел, не зная, и не угадывая своего пути.